Глава тринадцатая Когда я очнулась, то сначала не поняла, где нахожусь. Вокруг было темно, хоть глаз выкали, как говорят. Или на улице ночь, или я ослепла. Меня, если честно, больше устраивал первый вариант. Все тело болело так, будто меня вчера целый день били. Хотя, если вспомнить, что творил фонтан, это недалеко от истины. Я так поняла, что Марк пожелал получить мои силы. Но, в отличие от Смайза, он не церемонился, а я тругалась на желтого дракона. Да, по сравнению с фейским фонтаном, его эксперименты просто детские лепят. Интересно, кстати, а он знает, что фея обладают почти такими же технологиями, что и он сам и также умеет отнимать и использовать силу. Я попыталась прикрыть глаза и почувствовать свою магию, но она по-прежнему молчала. Либо исчезла совсем либо я все так же находилась в антимагической комнате. Ощупала место, на котором лежала, ну точно, вроде бы похоже на мою кровать. Я осторожно встала, охая и ахая, и буквально поползла туда, где, по моим воспоминаниям, должно было находиться окно. Нащупала рукой стену, дотронулась до нее и облегченно выдохнула. В темноте знаки на стене засияли радугой, осветив комнату. Это была моя прежняя коморка-тюрьма. Почти дом. Я хмыкнула и подошла к окну. И не зря. Как раз в это время тучи разошлись, выглянула луна и осветила пейзаж за окном. Море. Я закрыла глаза и с упоением вслушалась шум волн, подставляя лицо дыханию свежего ветерка. Сразу почувствовала себя лучше, а в сердце вернулась надежда. Даже если у меня отберут все силы, не этого ли я хотела? Эверин и Ксав обязательно найдут меня. Война закончится, и все будет хорошо. Как хорошо? Не знаю. Так далеко я старалась не загадывать. Вряд ли от этого будет какая-то польза. Я еще постояла какое-то время, с жадностью рассматривая такое недостижимое море, а потом вздохнула и вернулась к кровати. Что бы не ждало меня завтра, сегодня лучше все-таки поспать. И хотя уснуть мне удалось далеко не сразу, но все-таки удалось. Правда, снились мне одни кошмары, главным действующим лицом в которых был Марк. А утром меня снова разбудил скрип двери. Я открыла глаза и отодвинулась к стене на всякий случай, а то мало ли что но дверь распахнулась, пропуская служанку. Я уже обрадовалась, ведь появилась такая хорошая возможность расспросить ее, когда за ее спиной, словно из ниоткуда, появился Марк. Я отвернулась, скрывая досаду. Вот же, зараза, и чего ему не имется? Он махнул рукой, отпуская служанку. Та проворно поставила поднос с едой на стол и вышла, притворив за собой дверь. «Приглашаю тебя позавтракать», – Марк театрально махнул рукой, указывая на еду. «Благодарю», – кивнула я и, вспомнив вчерашнюю магию контроля, ловко слезла с кровати. «Не хочу, чтобы меня заставляли. Лучше позавтракаю сама». Я добралась до стола почти без приключений, правда, возле самого стола меня повело так сильно, что я упала бы, не облокотившись на стену. Узоры на стене привычно загорелись. Я уселась есть и не сразу обратила внимание, что мой тюремщик необычно молчалив. Я подняла глаза. Марк нахмурился и сосредоточенно изучал узоры. «Почему они реагируют на тебя?» Пробормотал он, словно сам с собой. «Не знаю. Я пожала плечами и с независимым видом принялась за еду. Все, что мне оставалось...» Это делать вид, что я ничего не боюсь и терпеливо ждать освобождения. Марк молчал и, видимо, что-то обдумывал, пока я спокойно завтракала. Наконец, я закончила завтрак, отодвинула тарелку, и тут он встал и произнес «Пойдем», протягивая мне руку. «Что, снова к фонтану?» Я невольно содрогнулась, вспомнив вчерашнее, но меня, как всегда, не спрашивали. В этот раз фей даже не стал тратить время на разговоры, просто протянул руку. и Я послушно вложила в нее свою. В этот раз мы, правда, вышли не возле фонтана, а посреди небольшого зала. Я смотрелась. Зал был огромный и чем-то походил на нерукотворную пещеру. Наши шаги эхом отзывались от стен. Резные колонны, увитые живыми листьями, терялись где-то высоко-высоко, так что и потолка не разглядишь. И откуда-то исходил приглушенный свет, больше похожий на дневной. Марк упрямо вел меня вперед, и я вдруг увидела, куда он движется. В дальнем конце зала стоял трон, огромный и высеченный из камня, а к нему вели ступени. «Стой здесь!» кивнул мне фей, отпустив меня возле самого трона и направился к нему. «Одна ступенька, вторая». Я как завороженная наблюдала за ним, понимая, что здесь происходит что-то важное. Наконец он дошел до трона, остановился на мгновение, а потом уселся в него и засмеялся. — Наконец-то! Теперь я Марк, король всех старших домов, и в этом мне помогла твоя сила. — Помогла! Помогла! Он заерзал на троне, едва ли не подпрыгивая а я застыла пораженная. Вот, значит, для чего ему была нужна моя сила. И как-то сразу мне стало не по себе. Не хочется, чтобы мою силу вот так бездарно, хотелось мне сказать, использовали. Но, боюсь я, дело обстояло намного хуже. Марк, обретший полную силу и севший на трон, пугал меня больше, чем просто Марк. Кто знает, что он теперь натворит. А он словно вдруг опомнился и вспомнил про меня. «Джулия, я рад, что ты послужила такой важной цели». Он охмыльнулся, а мне почему-то стало страшно. Я даже отступила на пару шагов. «Но я надеюсь, что ты послужишь мне еще. Хочешь ты этого или нет?» «Интересно, как это?» Я притворилась, что не понимаю, о чем он, в надежде узнать побольше и оттянуть время. о «У меня много планов на тебя и твою силу», – он плотоятно усмехнулся. «Во-первых, я знаю, кому ты дорога, и кто сделает все, что я скажу, лишь бы спасти тебя». «Вот же, зараза, я сжала кулаки, надеясь, что Марк не заметит». «Ничего, одна надежда, что ему это все зачтется, рано или поздно. А Ксав с Эвереном обязательно придумают, как мне помочь». «А еще твоя сила идеально подходит к моей. Может быть, жениться на тебе?» Марк с таким явным интересом посмотрел на меня, что я опустила глаза. «Только не это. Я вытерплю что угодно. Только не такое предложение». Марк, увидев мою реакцию, ухмыльнулся и добавил. «Но пока я подумаю. Самое главное уже состоялось. «Скоро все старшие дома поклонятся мне». «Пойдем». И он махнул мне рукой, открыв портал. Я послушно, как собачка засеменила за ним, очень надеясь, что портал приведет меня не куда-нибудь, а в свою комнату-тюрьму. Так и оказалось к моей радости. Кажется, я была даже счастлива сидеть в этой тюрьме, лишь бы не иметь никакого отношения с этим сумасшедшим феем. «А что, он немного того?» Было, кажется, видно невооруженным глазом. Он ушел. Я вздохнула с облегчением и отошла к окну. Итак, какие у нас возможности и планы? Посмотрела на бурлящее внизу море. Никаких планов, в голове пусто. Сидеть и ждать, пока Марк выставит ксаву и драконам такие невыносимые условия, на которые вряд ли они пойдут. Я, конечно, мало понимала в политике, но в свое время достаточно прочитала книг и посмотрела сериалов, чтобы понять, что если бы я даже была королевой, вряд ли бы Ксаврин поставил на карту свою страну против моей жизни. Тем более, он не сделает это сейчас, даже ради Эверена. Оставался, правда, маленький еще шанс, что мой генерал что-нибудь придумает. Я, правда, понятия не имела, что но, по крайней мере, я попробую узнать, где я. Может быть, получится как-нибудь связаться с ним». Все было так шатко и не внушало никаких надежд, что я даже на несколько мгновений поддалась унынию. И тут же почувствовала легкое касание, как будто внутри меня задрожала тонкая струна. Сначала я не поняла, что это, а потом прикрыла глаза – И едва не затанцевала от радости по комнате. «Связь рииз «Да». И словно огнем опалила, Хоть бы Марк не узнал об этом. Я, конечно, не фей, но чисто теоретически, может ли он видеть магию так же, как я? Наверное, что-то общее в этом есть, иначе бы ему не подошла моя сила. Я сжала руки в кулаки. «Пожалуйста, пусть он не догадается об этом». «Иначе я потеряю последний шанс». Я торопливо осмотрелась. Конечно, Марк мог появиться здесь в любое время, но пока ничего не предвещало его появление. Поэтому я сжала губы, прикрыла глаза, хоть и было страшно, и попыталась увидеть нашу северную связь. Несколько секунд ничего не происходило, а потом я все-таки разглядела ее. Тоненькая нить, едва видная, Не такая, как раньше. Она дрожала так, что вот-вот порвется. Наверное, эту дрожь я ощущала внутри себя. Я не знала, должно ли так быть или нет, но мысленно потянулась вдоль по этой нити к Эверину. Я должна была позвать его. Получится или нет, это уже другой вопрос. Но я хотя бы должна попробовать. Я открыла глаза, осмотрелась, прислушалась. Никаких шагов или посторонних звуков. Что ж, надеюсь, Марк за своими королевскими амбициями забыл про меня. Или, по крайней мере, можно надеяться, что ему сейчас немного не до меня. Я вздохнула, как ныряльщик перед погружением, и снова прикрыла глаза. Погрузилась в то, что увидела. Нить звала и вела меня куда-то. Я попыталась, как тогда, в замке Эверина, отправиться вслед за нитью, но не смогла выбраться даже за стены замка. Наверное, дело было в том, что я сама по собственной глупости ослабила свою связь и теперь просто не могла того, что получалось раньше. Ну что ж, у меня есть еще одна попытка. Все-таки между нами связь, какая бы она ни была, но она есть. Поэтому я снова прикрыла глаза, сосредоточилась и дернула за эту тоненькую нить что волей-неволей связала нас с Эверином. Сначала ничего не происходило, а потом я почувствовала далекий отклик. Слабый, я едва чувствовала его, но он был. «Эверин!» Я потянулась к нему мысленно. Мне даже показалось, что я услышала далекое «Джулия». Но дальше все. Ничего больше не было, сколько я не вслушивалась. Я тянула за эту связь, дергала ее, и мысленно просила Эверина прийти ко мне на помощь побыстрее, потому что больше я не знала, что передать ему. Наконец, я отпустила нить, когда почувствовала себя совсем измотанной. Все, здесь я больше ничего не могу сделать. Остальное уже зависит не от меня. Даже если Марк и увидит нашу с Эверином связь, я очень надеялась, что он не обладает теми умениями, что с Майс, иначе найти меня будет совсем сложно. Впрочем, делать выводы о его дальнейших шагах я уже устала, поэтому просто сидела на кровати, рассматривая причудливые узоры на стенах. Интересно, надолго ли эта комната стала мне тюрьмой? Часов я здесь не видела. Правильно, зачем узнику в тюрьме часы? но и время ощущала как-то по-другому. Возможно, чтобы магия фей была связана со временем, или драконы очень многого не знают о своих врагах. Кажется, я задумалась так глубоко, а может и задремала, что в себя пришла, только услышав скрип открывающиеся двери. Это снова была молчаливая девушка-служанка. Я была очень голодна, но второго шанса может не представиться, поэтому я шагнула навстречу девушке. «Ты меня понимаешь?» Я посмотрела на нее. Девушка молча подняла глаза. По крайней мере, она меня услышала, значит, не глухая, и то хорошо. От Марга я могла всякого ожидать, но она никак не выказала, что поняла меня. Быстро подняла глаза и так же быстро опустила. Я вздохнула. «Ладно, попробуем по-другому». «Если понимаешь меня, моргни или кивни». Девушка снова подняла глаза и легко моргнула. «Так, замечательно, уже что-то». «Ты не моя Она стояла с опущенными в пол глазами. Никакой реакции. «Так...» «Ты под заклятием?» Она моргнула. «Значит, Марк либо полностью управляет ей, либо лишил возможности говорить. И я в любом случае не узнаю, какой мой вывод правильный». «Тебе нравится, Марк?» «Не знаю, правильный ли это был вопрос, но я хотела просто посмотреть на ее реакцию». Девушка застыла на несколько секунд, а потом я прочла в ее глазах настоящий ужас. Она попыталась что-то быстро-быстро мне сказать, но из ее рта не вылетало ни звука. Она, словно рыба, выброшенная на берег, хлопала губами. Зрелище было жуткое. Ты не хочешь, чтобы он правил вашей страной? снова спросила я, надеясь, что ее лицо не будет сниться мне в кошмарах. Она в ответ так энергично помотала головой, что я испугалась, как бы она у нее не отвалилась. «Ты можешь мне помочь?» – осторожно продолжила я разговор. Девушка немного помедлила, а потом уверенно моргнула. «Хорошо. Интересно, Марк рассчитывал на то, что я выйду из тюрьмы или нет?» «Не совсем же он дурак. Наверное, понимал, что я воспользуюсь шансом». «Выведи меня отсюда!» – попросила я. Девушка, умоляюще на меня, посмотрела и показала на стены, потом на меня и еще раз на стены. Что она хочет сказать? «Ты имеешь в виду, что мне нельзя выходить?» Я внимательно на нее посмотрела. Но она покачала головой, потом снова умоляюще на меня посмотрела. а Наконец-то я поняла, что она имеет в виду. «Ты хочешь сказать, что здесь какая-то магия, которая меня не выпустит, верно?» Она моргнула в ответ. «Значит, я угадала верно, и эти знаки на стенах не просто так. Но они ведь как-то реагируют на меня. Так что попытка не пытка». «Я все равно попробую», – я улыбнулась ей. «Только перекушу сначала». Благо, кроме каши, на подносе, что она принесла, был и хлеб, и что-то похожее на сыр. Правда, я сомневаюсь, что это действительно он, но по вкусу похоже. Я быстренько перекусила этим подобием бутерброда и кивнула девушке. «Веди!» Надо было попробовать выбраться отсюда и дальше уже смотреть по обстоятельствам. В конце концов, может быть, Эверину и вовсе не придется меня спасать. По крайней мере, я старалась на это надеяться. Что-то сумасшедший фей нравился мне все меньше и меньше. Девушка распахнула дверь в моей тюрьме и медленно покатила тележку на выход. Я вздохнула, мысленно приготовилась к самым ужасным последствиям и направилась вслед за ней. Шаг, потом еще шаг. Вот я уже у двери. Закрыла глаза и словно нырнула в воду. Сделала шаг, и ничего не случилось. Открыла глаза, я вышла из своей комнаты. Она выпустила меня. «У нас получилось», — шепнула я скорее себе, чем служанке которая по-прежнему ждала меня. Почудилась или на ее лице промелькнула радость? «Отведи меня в свою комнату, пожалуйста», – попросила я. Она кивнула и быстро пошла вперед, толкая тележку. Да так, что я едва успевала за ней. Не было ни до того, чтобы рассматривать красоты замка, хотя посмотреть было на что. Причудливые статуэтки, резные оконца, колонны, уходящие ввысь к потолку. Лестницы, увитые цветами. Я вспомнила все, что раньше смотрела про эльфов и фей. Кажется, все эти легенды идеально подходили к здешнему миру. Вот правда, лучше, наверное, было угодить в страну фей, а не драконов. Хотя, с другой стороны, кроме странного мрачного очарования этого жилища, в котором кроме служанки мне не встретилось ни души, я больше ничего не успела увидеть». А еще я чувствовала какую-то гнетущую, давящую атмосферу в этом замке. Даже в моей комнате-тюрьме я не так ее ощущала, как здесь. Замок вдруг показался мне живым существом, которое уже при последнем издыхании. Бррррр, я покачала головой, отгоняя слишком мрачные мысли. Мне сейчас не об этом надо думать. Служенка вдруг остановилась, а потом юркнула в неприметную дверцу под лестницей потом высунулась оттуда и поманила меня за собой. Я шагнула за ней и осмотрелась. Небольшая коморка под лестницей была уставлена ведрами, вениками, тряпками и прочим инвентарем, необходимым для уборки. Посреди комнаты стоял жесткий топчан. «Ты здесь живешь?» – спросила я. Она моргнула. «Да, что-то я сомневаюсь, что у моего супруга так живут слуги». Жизнь в стране фей нравилась мне все меньше и меньше. Она присела на топчан и жестом указала мне на место рядом с ней. Я осторожно села. И что мне дальше делать? Одеться в платье служанки и попробовать выбраться из замка? Но сдавалось мне, что он вряд ли меня выпустит. Тем более я помню море, которое было так прекрасно видно из окна. Или это тоже магия? Я задумалась и вздрогнула. Услышав стук, стучали в дверь нашей коморки.